Море спало. Спал и ветер. Спало небо, не ни единым облачком. Казалось, что весь мир спит или умер, и бодрствовало лишь одно злое солнце, заполнившее собой всё небо. Паруса на мачтах печально обвисли и не отбрасывали больше даже крошечной тени — а расшатанный корпус старого баркаса, казалось, вот-вот раскроется и лопнет, как перезревший гранатовый плот или брошенный в огонь каштан. Десять дней прошло с тех пор, как утих шторм, и только едва заметное течение сносило баркас на запад. «Нас прихватил мёртвый штиль», — признал Абилайпер дома. «Взял нас в плен, и только один Господь Бог знает, когда решит нас отпустить». «Это была моя вина», — произнял Себастьян. «В этом никто не виноват, сын», — возразил абелай «Мы знали, что рискуем, и, по крайней мере, мы сейчас живы. Рано или поздно ветер подует вновь. А если нет?» «Верь, он подует. Ты и вычислил, где мы можем сейчас находиться». Себастьян открыл старый школьный атлас своей матери — и показал на точку, отмеченную красным крестиком. «Мой хронометр не точен, однако я почти уверен, что мы находимся здесь, примерно в 50 милях к северо-востоку от Антигуа и Гваделупы». 50 миль!» — воскликнул Абилай Пердомо, и плечи его от отчаяния опустились. «Боже милостивый!» «Если в ближайшее время снова не подует ветер, то мы никогда уже не доберёмся». Аздрубаль вышел из носового трюма, присел на борт рядом с братом и ни на кого не глядя заметил. «Нужно будет поднять доски палубы и ими укрепить корпус, или мы рискуем пойти на дно в любой момент». «Если мы это сделаем, то первый же шквал или порыв ветра и трюмы затопит». «Первый же шквал, и мы камнем камням пойдём на дно, снимем мы доски или нет», — заметил юноша. «Этот баркас уже отдал нам всё, что у него было», и теперь он больше похож на картонную, чем деревянную лодку. «Мне твоя идея не по душе», — высказался отец. «Выглядит это всё как-то глупо». «Ещё более глупо выглядит баркас без корпуса», — ответил Аздрубаль. и «Если мы немедленно не примем мер, несчастье может произойти в любой момент. При таком спокойном море мы можем спуститься за борт и работать снаружи» раскроив и отрихтовав жестяные банки и бидоны, мы укрепим борта, если только обшивка выдержит гвозди. «Стоит попытаться». Попытались, хотя у обелая Пердома и болела душа при взгляде на баркас, превращающийся из гордой и прекрасной лодки в жалкую, залатанную со всех сторон посудину, Борта которой украшали бесконечные жестяные заплатки, на которых всё ещё можно было различить названия торговых марок. Они кое-как натянули навес, сшитый из кусков потрёпанного брезента. Иногда на него набрасывали только что выстиранную одежду, которая быстро просыхала на солнце. Впрочем, жара стояла страшная — К тому же они всё время работали, вычерпывая воду или ставя заплатки, поэтому из одежды надевали самый минимум. Так Исла де Лобос уже через несколько дней превратился в нечто странное, и нечто это не тонуло лишь потому, что море было спокойно и ласково. «Теперь мы действительно похожи на цыган», — согласилась Аурелия, вспомнив слова сына. «Хотя у цыган есть хотя бы земля», по которой они могут ходить, не опасаясь каждую секунду провалиться в бездну. Мы же лишены даже этого. Теперь они спали все вместе, тесно прижавшись друг к другу на кормовой палубе. Часть досок они сняли, чтобы укрепить борта, и ходить теперь приходилось, балансируя на перекладинах, некоторые из которых прогнили настолько, что в любой момент грозили разломиться пополам. Исла де Лобос умирал. Сцепившись с бурей, Баркас выиграл свою последнюю битву, и хотя ему удалось выйти из сражения с честью, море уже не отпускало его. Теперь его тело напоминало размокшую буханку хлеба, которая могла расползтись в стороны в любую секунду. Порой казалось, что акулы, которые в эти спокойные дни постоянно нарезали круги вокруг Баркаса, могут пробить доски лишь одним ударом головы и из этой пробоины навсегда утечет жизнь, что еще каким-то чудом теплилось в сердце старой лодки. Перемены, произошедшие за последние дни с Баркасом, который Абилай Пердома так любил, подорвали его боевой дух, и он даже начал сомневаться в успехе затеянного предприятия. Океан словно решил отыграться за все свои предыдущие неудачи, и теперь, что бы Марадентра не делали, он посылал им всё новые и новые испытания. Марадентро были рождены для борьбы с водой и ветрами, которые то становились их союзниками, то превращались в злейших врагов. С тех пор, как Абилай себя помнил, он боролся с ветром, бросаясь на него со всей своей яростной силой, которой так щедро одарила его природа. И ветер всегда сдавался, наполнял паруса его лодки и нёс её к банкам с тунцами и сардинами. Жизнь теплилась на Лансаротте, во многом благодаря пассатам, без которых остров превратился бы лишь в причудливое нагромождение скал. Но потом налетал Сирокко, накрывал остров плотной пеленой песчаной пыли, приносимой им из пустыни, и остров превращался в самый настоящий ад. Ветер бушевал и утихал, менял свою силу и крутился так, как ему вздумается. Он мог принести зло, но мог подарить и радость. Однако сейчас, в самом центре океана, паруса Баркаса обвисли, чем-то напоминая похоронные венки из искусственных цветов. Старик Баркас к такому не привык. Его паруса всегда трепетали, что-то ему нашептывали, стонали, откликались на порывы ветра. Сейчас же они хранили молчание, словно страшная тишина, воцарившаяся, казалось, во всем мире, навсегда заглушила их голоса. Абилай любил океан, любил так же сильно, как и своего отца, который в его сознании навсегда был связан с переменчивым и прекрасным морем. В один миг исекель пылал от гнева, а в следующий его душу уже переполняла любовь. Он был то эгоистичным, то великодушным, то жестоким и грубым, то добрым и веселым. Однако сейчас океан — застывший, превратившийся в массу синей, вязкой, равнодушной воды, больше не напоминал ему отца. И в душе его уже не рождалась любовь, смешанная с уважением. Море Пердома было переменчивым. У континентального шельфа оно менялось несколько раз в течение года — И весной поверхностные течения, которые порядком остывали за зиму, становились более плотными и начинали медленно погружаться, вытесняя на поверхность воду со дна, хорошо к тому времени прогретую. Большое количество минеральных солей, медленно накапливавшихся под действием разлившихся рек, в свою очередь поднималось на поверхность, чтобы стать пищей для водорослей – которые с приходом тёплых вод просыпались от долгого зимнего сна и с неистовством начинали размножаться. И этот взрыв жизни порождал в итоге картину невиданной красоты. Тысячи и тысячи миль морской поверхности окрашивались чуть ли не во все цвета радуги, и всё из-за смешавшихся друг с другом микроскопических пигментных частичек, содержащихся в этих самых водорослях. И не было, пожалуй, на этом свете ни одной рыбы или морской твари, которую бы не привлекли богатые водорослями и планктоном воды. Океан здесь всегда напоминал огромный бурлящий котёл, где одни создания поедали водоросли и мелких рачков для того лишь, чтобы самим потом стать пищей хищников. Сам создатель в незапамятные времена вдохнул жизнь в воды Мирового океана и повелел, чтобы жизнь в нём кипела до самого окончания времён. В середине лета рыба возвращается на глубину, чтобы осенью серые с металлическим отливом волны вспыхнули фосфорисцирующим светом, словно рождались они не на Земле, а на какой-то иной, далёкой от нашей планете. К зиме в водах уже почти совсем не остаётся водорослей, и большие косяки рыб уходят на глубину — туда, где ещё сохраняется тепло. Там некоторые из них впадают в спячку, совсем как некоторые животные. Тогда океан становится серым и холодным, и кажется, будто он умер. Но впечатление это обманчиво. Если зимой стряхнуть с ветки снег, то, приглядевшись, можно заметить на ней почки, готовые набухнуть и раскрыться с первыми лучами весеннего солнца. Так же и в Зимнем океане дремлет жизнь, отдыхая перед очередным весенним радостным буйством. Однако люди, плывущие над сердцем океана, которое бьётся у самого центра Земли на глубине в тысячи метров, были не в силах заметить изменений, происходивших с океаном. Они ускользали даже от глаз таких опытных моряков, как Марадентро. Вода, бездушная и бесчувственная, казалась им во время штиля всего лишь водой — на которой иногда плавали обломки и какие-то вещи, и по которой ходили корабли. Жуткое, всепоглощающее её спокойствие нарушали время от времени лишь голодные акулы или ленивые киты, стремительные дельфины или золотистые Дорадо, созданные Богом моря специально для тех, кто терпит кораблекрушение. А посему неудивительно, что маленькая команда «Исла де Уже поддалась страху и тоске, а её решительность и вера в успех таяли с катастрофической скоростью. Абилай Пердомо наконец-то понял, почему Сантос сдавила, узнав, что чехотка навсегда прикует его к берегу, отвёл свой баркас в одну из укромных бухт, где никто бы его не увидел, и, сделав в борту огромную пробоину, затопил лодку, чтобы больше никто и никогда её не потревожил. «Зачем?» «За тем, что твой верный друг, который выручал тебя изо дня в день на протяжении долгих лет, заслуживает достойной смерти», — ответил Сантос Давила. «Однажды чехотка сведёт меня в могилу. Но я отправлюсь в мир иной намного раньше положенного мне срока, если узнаю, что какой-то сукин сын по щепкам растащит мой баркас, словно обгладывающий труп стервятник». Сантос давила так и не умер от чахотки, и когда четыре года спустя возвратился из санатория, то нанял водолаза, который работал на причале Аресифа, чтобы тот помог ему спуститься под воду и навестить баркас. «Он ласкал его так, как ласкают любимую женщину», рассказал позже, впечатлённый увиденным водолаз. «Он дрожал, как ребёнок, снова и снова прикасаясь к штурвалу и мачте. И хотя он отрицал, я-то видел, что он плачет». Подолаз надолго замолчал, прекрасно, однако, понимая, с каким нетерпением и таверны ждут продолжения рассказа. Баркас казался целым. Он был точно таким же, как в тот день, когда затонул. Создавалось впечатление, будто он ждал возвращения своего хозяина. «Знаете, на какой-то миг мне показалось, что сейчас из глубины поднимется сам бог моря и вернет лодку к жизни». И снова Санта сдавила, будет выходить на ней в море. Спустя три месяца Санта сдавила неожиданно умер. То, что не удалось сделать туберкулезу, сделала тоска. И кому-то пришла в голову мысль похоронить его в его же собственном баркасе. Однако Кюре решительно воспротивился этой идее, а водолаз отказался указывать место, где и по сей день покоится лодка, ибо эта тайна — принадлежала лишь усопшему и никому более. Исла де Лобос, как никакая другая лодка на этом свете, заслуживал подобного конца, чтобы не стать посмешищем уснувшего океана, который, казалось, презрительно насмехался над Баркасом, не желая послать ему навстречу даже самую маленькую и безобидную волну или дохнуть ветром ему в борт. «Меня мало что пугает в этой жизни», «Но при мысли о том, что мы пойдём на дно без борьбы, моё сердце сжимается от ужаса», — признался как-то ночью Аздрубаль, выразив тем самым общее отношение к происходящему. «Я человек моря, а не макаронина в супе». А океан теперь действительно был похож на мутный и тёплый суп, в котором отражалась огромная луна с такой чёткостью, будто на самом деле она рождалась в его глубинах, а не в необозримом чёрном пространстве, усыпанном звёздами. Ночью маленькая команда Баркаса собиралась у штурвала, ибо ночью спадала изматывающая жара, и не видно было унылого, сводящего с ума своей однообразностью горизонта, при взгляде на который они чувствовали себя такими же ничтожными, как пена, образующаяся на волнах, и потом исчезающая в никуда. «Дедушка говорил со мной», — произнесла Айза, чье лицо было неразличимо в тени бортового навеса. «Баркасу Штиль не нравится. Его всегда пугали Штиль. «Баркас боится Штиля, мы боимся ветра», — печально произнес Себастьян. «Достаточно одного дуновения ветерка» чтобы Баркас камнем пошёл на дно. Настало время бояться всего на свете. А я всё ещё надеюсь. Аурелия единственная, пожалуй, сохраняла присутствие духа, в то время как её мужа и детей, прекрасных моряков, вся жизнь которых была связана с морем и Баркасом, постепенно охватывала отчаяние. Казалось, что чем печальнее они становятся, тем сильнее готова сопротивляться Аурелия. Настроение у неё день ото дня делалось лучше. Она постоянно болтала о всяких глупостях, отпускала шуточки, а потом вдруг начинала петь своим нежным и глубоким голосом. «У нас достаточно еды, ведь Дорада следует за нашей лодкой по пятам, а воды, если её расходовать разумно, хватит ещё дней на пятнадцать», сказала она как-то, заметив, что родные бросают на неё недоуменные взгляды. Возможно, мы и надорвём спины, откачивая воду из трюмов, однако течение неумолимо нас толкает в сторону Америки, которая с каждой минутой делается всё ближе и ближе. Когда-нибудь да доберёмся. Было бы жестоко объяснять ей, что этому течению понадобятся недели на то, чтобы дотянуть Исла-де-Лобес до американского побережья было бы глупо верить в то, что за всё это время океан так ни разу и не проснётся и одним-единственным ударом не покончит с изрядно уже ему надоевшей старой лодкой. «Есть люди, которым удавалось продержаться на простом плоту», — не унималась Аурелия. «А наш баркас — это не какой-то там жалкий плот, а самая лучшая лодка на свете». «Но мама...» Она посмотрела на Себастьяна, который не выдержал первым. «Твои возражения ничего здесь не стоят», — резко ответила мать. «Сократим рацион и начнём думать над тем, как построить плод, потому что, можешь быть уверен, я не стану, сложа руки, наблюдать за тем, как тонет этот баркас». «Идёт какой-то человек». Все четверо повернули голову в сторону Айзе, которая всё это время с отсутствующим выражением лица смотрела на отражение луны. «Идёт человек, а за ним следуют две собаки». — повторила девушка. — Он идёт и высоко задирает ноги, совсем как цапля. Он хочет что-то сказать, но никак не может дойти. Она показала на воду перед собой, однако ни её родители, ни её братья так ничего и не увидели, кроме бескрайнего притихшего океана. — Кто он? — спросил Абилай Пердома, которого уже давно не удивляли странные выходки собственной дочери. — Ты его знаешь? — Мне не удается рассмотреть его лицо. Он пытается подобраться к нам поближе, но с каждым шагом оказывается всё дальше и дальше. Сейчас он кричит. — О чём? — Что-то о Доне Матиасе Кентеро. Однако мне не удается разобрать. Она на мгновение замолчала. А теперь он ушёл. Он понял, что никогда не сможет догнать нас и возвратился на Лансаротто. Она снова сделала паузу, а затем добавила так, будто сама была удивлена произошедшим. «Он не был мёртвым и умрёт ещё не скоро. Очень не скоро. Со мной впервые, — говорит, — живой». «Мы сходим с ума!» — воскликнул вдруг Себастьян. «Мы все сошли с ума! Сидим на корме тонущего баркаса, как куры на насесте, и обращаем внимание на видение!» Он глубоко вздохнул. «Если нам и удастся добраться до Америки, я не удивлюсь, что нас отправят назад. Там психи не нужны». Потом он, устыдившись своей вспышки, протянул руку и нежно сжал плечо сестры. «Извини, я знаю, что ты не виновата, однако подобные вещи меня выводят из себя. Ты вправду видела человека, который шёл в нашу сторону?» «Так же ясно, как вижу тебя. Это был человек высокого роста, худой, длинноногий, За ним по пятам следовали две собаки. «Педро воскликнул Аздрубаль. «Какое отношение ко всему этому имеет Педро Печальный?» — задал вопрос Абилай. «Не знаю», — пожал плечами Аздрубаль. «Однако описание совпадает. Когда я прятался на Тиманфае, то издалека видел его в сопровождении двоих человек. Вначале мне показалось, что они ищут меня, но потом они куда-то исчезли». «Если бы Педро Печальный хотел тебя найти, он бы это сделал», — возразил Абилай дома «Не думаю, что он искал тебя, и полагаю, что Айза видела кого-то другого». «Тогда кто же это был?» — спросила Аурелия. «Кто бы это ни был, он уже далеко. Не стоит ломать над этим голову. Ну, ушёл и ушёл, пусть его. Чем меньше мы будем вспоминать о нём, тем спокойнее мы будем». «У нас и так достаточно проблем, и нам тут не нужны никакие незнакомцы, да ещё и с собаками».